Глава восемнадцатая. «Во-первых, выкрикнул я, и все замолкли. Ведь ты глава поселения, и спасибо, что приехал мне на выручку. Я это ценю. Но обелиск мой, и об этом постарайся не забывать. Обещать кому-то предоставить его в бесплатное пользование могу только я. Причем нарушать эти обещания я могу в любой момент. Не подумай, что я веду себя как школьник, хотя, возможно, так оно и есть». В следующий под раздачу плюшек попала бабка. Я сначала пристально посмотрел на нее, но не увидел в ее взгляде ни капли раскаяния. Бабуль, от тебя не ожидал. А что таки? Ты должна была внимательно, внимательнейшей наблюдать за происходящим вокруг. А меня вырубили. Почему? Так меня тоже вырубили, причем первый. Развела она руками, и я не нашелся чего добавить, разве что пробурчала, что в будущем была осторожнее. «Лика». Девушка подняла на меня испуганный взгляд, но я показал ей большой палец. «Ты молодец». Получив в ответ милую улыбку, окончательно успокоился, и на этом разнос был окончен. Хотя разносом это не назовешь. Просто стоило сразу расставить все точки над «и», ничего более. Да и выговориться хотелось. Также мне рассказали, как вообще проходила спасательная операция. Маша не растерялась и позвонила своему деду, А там, по цепочке, информация за считанные минуты долетела и до Виктора. Люди не задавали вопросов и сразу отправились выручать меня из беды. Хотя мне почему-то кажется, что основной целью для спасения была все же Лика. Ну да ладно, грех обижаться. Тем более, что армия собралась значительная, аж 40 человек. Примчали к самым воротам на двух грузовиках, сделали предупредительный выстрел. А навстречу вышла Елена. Дальше, собственно, все и так ясно. Поговорили и решили все как цивилизованные люди. Те даже награды вернули сразу, не говоря уже об оружии. Бабка сразу схватилась за свое сокровище и просто стояла с ним, обнимаясь. Пушок, поняв, что стало безопасно, снова объявился словно из ниоткуда. Бесполезная животина. Ни молока не дает, ни меня не защищает. Хотя, судя по его довольной морде, он времени зря не терял и устроил диверсию на продовольственных складах противника. Опять будто в размерах увеличился. Но не может ведь он так быстро расти. До дома добрались без каких-либо приключений. Настроение непонятно. С одной стороны, меня бесила вся эта ситуация. Целый день коту под хвост. А с другой, мы нашли людей, и много. С ними можно торговать, сдавать обелиск в аренду, и много чего еще. Звать на помощь, например, или помогать за умеренную плату с какими нибудь их врагами. Уверен, помимо этого поселения в городе остались еще, то часть города Орда не успела очистить от живых. И среди этих лагерей вполне могут быть бандитские анклавы. А чем торговать со столь развитыми системщиками? Броню и оружие не делают не хуже нас. Мексы стараются, но как минимум ресурсов и инструменты у них значительно меньше, чем у заводских. Чем мы можем качественно отличиться от остальных лагерей? Думать долго не пришлось. У нашего лагеря есть я. В человеческой форме я достаточно освоил свой дар телепатии и теперь могу без каких-либо проблем легко и непринужденно общаться с любыми разумными существами. Хоть зомби, хоть живыми. Во-первых, стоит обсудить с нашими двумя инопланетными пленниками условия сотрудничества. Например, сделать жест доброй воли и освободить их, взамен предложив нормальные условия для проживания. Смысл им возвращаться на родину, когда здесь они смогут быть свободными, работать и счастливо жить. Вот и я думаю, что они согласятся. А если нет, то пусть проваливают. С их народцем мы вполне справимся. Но они из технологического мира, а потому ничего не умеют. Дело в том, что чем развитее мир, тем тупее его представители. Вот я, например, умею лечить людей, Всю свою взрослую жизнь только этим и занимаюсь, но по факту, что я смогу сделать, окажись посреди джунглей. Ни хрена, я знаю, в каких случаях надо использовать ампулку с надписью Преднизолон также легко рассчитаю дозировку. Но где его берут? Как производят? Даже близко не представляю. Но раз это гормон, вполне вероятно, что выкачивают у кого-то из надпочечников. И так далее. А вот в средневековье людям приходилось уметь сразу все. Если ты не можешь сделать нож, у тебя тупо не будет ножа. И хрен, где ты его достанешь. Утрировано, конечно, но уж как есть. Первым делом отправился проводить собеседование. Поселок не мой, это понятно. Я плохой руководитель. Но с мастерской-то разберусь. Ведь это дело может приносить доход. А значит, к этому делу я подойду с душой. Еще в прошлой моей жизни хотел чебуречную открыть. Но вот реалии мира изменились. и можно остановиться на оружейной мастерской. Да, поселком управлять мне не дано. В том числе из-за того, что это слишком большой груз ответственности. Но с мастерской, иначе. От моих решений будет зависеть лишь доход, не более. Для своих будем делать лучше. А на продажу — то, что выгоднее всего. Причем реализовывать продукцию можно не только на торговой площадке. По всему миру разбросаны тысячи обелисков. Если мы предложим цену ниже, чем у конкурентов, люди со всего мира будут закупаться только у нас. С разведкой проблем не будет. Отправлю Машу искать адекватных людей, и уже сам лично с ними будут договариваться. Расположим мы ее прямо около обелиска. Так будет проще доставлять материалы из других миров. Решено. Инопланетян этих без скафандров я ни разу еще не видел, разве что мельком, когда заходил в ангар. Худощавые, бледная кожа, непомерно длинные тонкие пальцы, причем аж шесть штук. В общем, видал тварей и пострашнее. Лицо, кстати, вполне себе человеческое, разве что глаза великоваты. По общению ребята приятные. Я сразу выкатил им предложение, не став гулять вокруг да около. Причем принципиально не давил и не подмешивал в их мысли свои. Пусть делают выбор самостоятельно, так как постоянно следить за всеми у меня нет ни сил, ни желания. Не и тем более времени. Что классно в телепатическом общении, мне никто не может соврать. Да, собеседник может промолчать или вовсе отказаться со мной беседовать. В таком случае диалога не выйдет, и мне придется наладить физический контакт, приложив немало усилий для того, чтобы пролезть в закрытое от меня сознание. Нюансов тьма, но все решаемо. Совсем другое дело, когда существо открыто для диалога. Вот и сейчас. Мы постояли, глядя друг на друга всего минут пять, но за это время успели обсудить многое. Паша поначалу пытался участвовать в диалоге, но потом развернулся и ушел, осознав, что переводчик мне не нужен. Любознательный мужик к этому моменту успел узнать несколько слов и думал, что сможет помочь в общении. Следом пришлось искать уже его. Все, что пришло сюда из обелиска, должно работать на меня. Мексы тоже считаются. Мужчина не стал отпираться. Идея ему более чем понравилась. Тем более он, как и я, очень хотел посмотреть, как работают иномерцы. Вообще-то нас с ним объединяет. Мы оба любим смотреть, как другие работают. Но в отличие от меня, он при этом пытается хоть как-то помогать. Пока обсуждали всякие мелочи, не заметил, как на улицу опустилась ночь. Со освещением пока проблем нет. Ближайшая электростанция по-прежнему подает электроэнергию, но вечно это не продлится. Первым делом надо стать независимыми от внешних источников и, как вариант, начать продажу энергии за пределы поселения. Планов громадье, дел выше крыши, но все разом сделать не получится. Тем более на ночь глядя, творить великие дела как-то не с руки. Самое обидное, что я ни есть, ни спать не хочу — Насосался вдоволь, отправив с десяток человек в глубокую кому. Зато сам теперь чувствую себя превосходно. Но в любом случае, остальным людям нужен отдых, а потому и мне придется сделать перерыв до утра. Тем более, что я так и не разобрался со своим новым даром, а на это занятие требуется довольно много времени. Ведь дай 15 бойцов. Солнце только-только начало показываться над горизонтом, а я уже как штык явился в наш административный сарай. Как ни странно, Виктор был уже на своем рабочем месте и не пришлось ломиться к нему в дом. «Что?» Он удивленно поднял на меня глаза. «Каких? Зачем?» «Хочу вернуться в один из миров и разграбить его как следует». Всю ночь думал об этом». «Мир, где мы выполняли задания, когда-то принадлежал коротышкам, остается по-прежнему наводнен зомби». «Да, главаря мы прикончили». Но в центральной крепости по-прежнему могут бродить сильные противники, за которых мы получим множество монет и наград. Я бы справился и самостоятельно, но это слишком долго. Куда проще толпой в 20 человек быстро зачистить тот город, вынести из него все ценное и сразу взяться за следующую задачу. А их у нас великое множество. Почему подобные идеи не сыпались мне в голову раньше? Да они сыпались, еще как. но не было нынешних возможностей. Например, я был уверен, что в городе не осталось выживших. Так какой смысл создавать что-то, если это никто не купит? На торговой площадке продавать сложно, да и народу там не сказать, чтобы много было. Плюс ценообразование там для меня совершенно непонятное. А тут просто сделал партию мечей, привез и получил денежку. В идеале запустить этот механизм так, чтобы мое участие в нем было минимальным. Все-таки, помимо всего прочего, мне надо набирать где-то опыт, участвовать в испытаниях, выполнять задания. Да много чего нужно, было бы время и желание. Второе есть, а с первым придется что-то придумывать. Бойцов мне Виктор выделил, причем самых сильных, под мою личную ответственность. Причем сказал это так серьезно, что я рассмеялся и напомнил, что со мной в любом месте куда безопаснее, чем с ним. Но я думаю, мужчина имел в виду то, что я могу отправить ребят на смерть ради спасения своей шкуры. Никогда такого не было, и вот опять. Собрать свою бригаду не составило труда. Все будто только и ждали, когда можно будет размять кулаки. Даже деда на ноги поставили. Хотя здоровым его по-прежнему не назовешь. Ничего, пусть размахивает своим оружием. Лишним точно не будет. Пока все выдвигались к обелиску, я заскочил домой. А точнее, на участок. В голове свежие воспоминания о том, что от камня до места выполнения задания иногда приходится довольно долго добираться. Это пустая трата времени. Пушок в качестве ездового животного подходит крайне сомнительно, разве что тапочки мои возить может на высоких скоростях, но не более. А потому я направился прямиком к своей стае. Нечего без дела сидеть. И пусть часть из них прямо сейчас патрулируют окрестности, а остальным тоже работы найдется. Выловив умку, что всячески пыталась избежать общения со мной, попросил ее привести в лагерь в максимально целом состоянии кого-нибудь большого. Лошадь, лося, да хоть медведя. Думаю, я смогу совладать даже с таким мощным зверем. Вопрос только, как другие будут управляться. Но это уже проблемы будущих нас. На идее ездовых животных меня натолкнули демоны, которым, кстати, надо будет тоже в гости заскочить. Уж очень красиво смотрелась их броня. Они пришли аравой в 20 штук и притащили с собой собаку. Если можно ее так назвать. А это значит, что питомцы в счет не идут. Возможно, за их переносы придется отвалить деньжат, но даже так ограничение в 20 шей на них не распространяется. Встретились все мы уже через полчаса около обелиска. Не знаю, как система понимает, что все мы в одной команде, но не думаю, что у нее для этого нет ресурсов и методов. Просто читает мысли, и все. Делов-то. «Вы все слушаетесь вот эту милую бабулечку». Я указал на нашу бестию, а она хищно улыбнулась, рассматривая своих новых подчиненных. «А ты слушаешь меня, по крайней мере, пока я человек». Уже тихо напомнил я старухе. На этом инструкция не закончилась. Я притащил с собой 20 литров воды и раздал ее страждущим. Скоро мы попадем в не самый благоприятный климат, и с водой там возникнут определенные трудности. Машину с собой не возьмешь, а ездовыми животными я озаботился слишком поздно, так что придется топать нам, как и в прошлый раз, на своих двоих. По пустыне, можно сказать. На этот раз пришлось отвалить некоторое количество монет. В прошлый раз-то мы на задание отправлялись, но не критично. Прибыль от мероприятия должна покрыть все расходы. Напомнил всем, чтобы воду экономили и хранили как зеницу ока, и активировал перемещение. Уже ставшие привычными ощущения продлились недолго, и я оказался рядом состоящим посреди степи камнем. Надо взять за правило сначала смотреть, что происходит на той стороне обелиска, и лишь потом активировать перенос. А то расслабился. Я был уверен, что тут по-прежнему засуха а на деле, оказался под проливным дождем. Порывистый ветер выл, словно сирена. Дождь крупными каплями отбивал дробь по моей броне, а молнии то и дело ослепляли меня яркими вспышками. Раскатистый гром не замолкал ни на секунду, заставляя нас постоянно пригибаться к земле. Даже не ясно, что сейчас, за время суток. Пушок, что чудесным образом оказался тут же, поначалу даже растерялся, но потом забрался мне на шею, впиваясь в кожу когтями. Там он решил переждать непогоду. притворившись белым меховым воротником. Скидывать в лужу его не стал. Все-таки я хороший и ухаживаю за своим питомцем. От подобных мыслей чуть не рассмеялся. На самом деле просто так теплее, и он прекрасно прикрывает от дождя мои плечи и шею. Черные тучи, изрыгая на нас мощные потоки воды, плотно накрыли небосвод. Хотя пить такую дождевую воду я не стал, может выйти и себе дороже. Уж больно нездоровым выглядит этот дождик. У нас такого не бывает. Ночь сейчас или день, неважно. Вокруг хоть и темно, но рассмотреть что-то все же можно. Не отменять же из-за этого операцию. Тем более нам нужно попасть в здание, а не по лужам шлепать. Пока добрались до города, я потерял счет времени. Поначалу было трудно, но постепенно мы приноровились. Обвязали всех и каждого веревкой, сцепившись в одну длинную человеческую гусеницу. Так, если один соскальзывал с холма, остальные не позволяли ему скатиться в лужи, что скопились в низинах. Также пришлось и немного поплавать. Местность тут сплошь состоит из небольших холмиков, и между ними собралось приличное количество воды, что плескалось и бурлило, словно горная река, утекая куда-то вдаль. Наверное, где-то там низина, и, думаю, это вполне логично. Также логично, что и город расположился на холме. Еще бы, раз тут бывает такая погода, все без исключения низины подвержены регулярному затоплению. А сколько прошло с нашего последнего визита? Чуть больше недели. Хотя и у нас тоже погода может меняться довольно быстро. В городе ливневки давно пришли в негодность, а потому некоторые улицы покрылись метровым слоем воды. Реки упирались в стены и потом, объединяясь с другими в потоке, низвергались прочь из города через выломанные ворота. Судя по всему, так они и были разрушены. Вода и камень точит, и дерево уж подавно без проблем в труху превратит. Через ворота зайти не удалось, а потому по моим ступенькам весь отряд забрался на стену. В частых вспышках молний городок выглядел жутковато. Монстров, правда, скорее всего, смыло. и можно не опасаться их неожиданного нападения вне центральной крепости. Потому мы спокойно один за другим отправились прямо к ней. Не на пикник же приперлись. Рыночную площадь непогода словно обходила стороной, она расположилась на возвышенности. И только поэтому в прошлый раз нам пришлось столкнуться с небольшой толпой мертвецов. В противном случае их бы просто смыло за городские стены. Сами мы продвигались максимально аккуратно, Но даже так иногда бойцы попадали в быстрые потоки воды и спасались исключительно за счет веревок. Их сняли только когда добрались до темного провала ворот главной крепости. Сейчас она выглядела еще более величественно. С высоких стен стекает множество водопадов, тут и там зияют черные провалы узких бойниц. В самую высокую башню то и дело ударяют яркие рощерки молний, выбивая шпили шпиля сноп и искр. На какое-то время мы просто замерли, не решаясь зайти в черную бездну просторного коридора. В прошлый раз битва началась прямо здесь. Об этом свидетельствуют большие кучи серого праха и разбросанные тут и там мерцающие в кромешной тьме разноцветные награды. Как оказалось, среди нас есть системщик со способностью, относящийся к стихии света. В его руке показался едва заметно мерцающий белый огонек, что вполне сносно осветил ближайшие метров тридцать. Постепенно глаза начали привыкать, и я убедился, что в коридоре мы одни. Этот же парень, как оказалось, мог запускать такие светящиеся шарики вдаль, и благодаря этому часть коридора уже через несколько минут была вполне неплохо освещена. Словно лампы дневного света огоньки рассыпались по полу, и теперь находиться в помещении стало куда более комфортно. «Манна эта способность кушает всего ничего, я даже захотел взять себе подобную, но оказалось, было всего три копии, и все они ушли этому ушлому пареньку на прокачку». Логично, каждый должен заниматься своим делом, фокусируясь на чем-то одном. Этот, например, выбрал набор способностей для поддержки. Помимо светлячков, он может выращивать хищную колючую лозу, что прекрасно сдерживает противников. Приглядевшись, я узнал в нем учителя информатики из школы. Вроде видел его пару раз, да и Виктор про него рассказывал. В коридоре делать нечего, а потому мы медленно двинулись по лестнице на самый верх замка. Самые сильные противники в прошлый раз расположились именно там, а нам только они и нужны. Вполне вероятно, что вся здешняя орда давно разбрелась по окрестностям и была смыта ливневыми потоками в низину. Но я надеюсь, что зомби последовали своим привычкам и остались охранять свое насиженное веками место. Огоньки один за другим летали наверх, падая на пыльные ступени и скатываясь к нашим ногам. Первым шел я, как самый неубиваемый в отряде. Следом шаркал ногами наш осветительный прибор и уже потом остальные вперемешку. Каждый шаг отдавался эхом от каменных стен, расходясь куда-то в черноту лестничных пролетов, Огоньки вылетали из-за моей спины и отправлялись все выше и выше. Через какое-то время мы окончательно расслабились, начали двигаться быстрее, а светлячки стали вылетать все реже. И поднимались мы ровно до тех пор, пока один из светлячков не отскочил от чего-то и не прилетел обратно. Пушок тут же юркнул куда-то вниз и уже оттуда зашипел. «Давай-ка следующий», — тихо но разборчиво сказал я, перехватывая поудобнее топор. и выставляя вперед щит. «Эй, не надо! Лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить! Чем смотреть, как дебил и спрашивать, кто там?» Подала откуда-то сзади голос бабка. Огненный луч расчертил пелену тьмы своим желтоватым мерцанием и остановился, разбрасывая в разные стороны искры. На груди громилы. Первое мгновение я отчетливо смог увидеть, что глаза его были закрыты. Но стоило огню нанести хоть малейшее повреждение, два бездушных бельма уставились мне прямо в душу. «Ша!» — раскрыл он свою пасть и зашипел. Звук прокатился эхом по этажам, и в ответ на его призыв отозвались тысячи мертвых и сушенных глоток.